310. Матерь огни йоги Когда говорится о мае понятие надо брать в очень широком масштабе, добавив к этому майю тонкого мира и иллюзии дэвачана. Майя сопровождает неосвобожденного духа во всех мирах, и только мир огненный открывает врата к истинной свободе. Расширяем понимание свободы до крайних пределов, неосвобожденных... Платон называл связанными душами. Тысячелетия прошли со времен Платона, но люди все еще далеки от понимания истинной свободы. Эпоха Майтреи будет утверждаться под ее знаменами.